Уже в машине Кэрринджер краем глаза заметила белое пятно лейкопластыря на левой руке Джона. «Что с рукой?» Что-то в её голосе выдало тревогу, и мужчина нахмурился. «Пустое!» Порезался, когда открывал банки. «Брось! Я могу сам заклеить царапину пластырем!» «Ты идиот!» Голос Кэрринджера стал опасно мягким. Если хоть капля крови попала на землю, нас выследят. Кто? Дикая охота. Они задели нас краем, помнишь? Зачем? Что у нас с ними за дела? На щеках Маккена выступили красные пятна. злости и стыд — гремучая смесь. Помнишь наш договор? Рэй улыбнулась. Обычно так она улыбалась клиентам, у которых возникали проблемы с оплатой. «Ты не задаёшь вопросов и делаешь то, что я говорю». «Не задаёшь вопросов». Зря она выпустила Маккену из виду. «Он первый раз на той стороне. Каким бы толковым он ни был, он будет ошибаться». «Ладно», — Рэй повернула ключ в замке зажигания. «Поехали!» Мотор отозвался глухим рычанием, из-под колёс покатились мелкие камешки. Останавливаться на ночёвку пришлось под сводами древнего леса. Рэй не стала разжигать огонь в такой близости от шуршащих крон и замшелых стволов, поэтому перекусили наскоро галетами с газировкой. Сладкая вода помогала не думать о землянике. Медово-сладкой землянике которую можно собирать в горсти и есть, пачкая руки алым соком. Рэй помнила, как возвращалась в холм, а её белое платье было всё в красных пятнах. И Сид в короне из оленьих рогов смеялся, вытирая со щёк человеческого дитя земляничный сок. Рей Керринджер, охотник на фей и дочь охотника, хмуро жевала галеты и запивала их колой. Волшебство другой страны было для неё под запретом, и она сама это выбрала. Такого с Рэй не было давно. Ей казалось, вкус земляники давно забыт, как забыта и скачка сквозь ночь в дикой охоте на седле перед медноволосым охотником, как забыты мерцающие огни в холмах и песни, и флейты, и соколиный клёкот в сером небе. Она давно привыкла жить, отмахиваясь от снов на Носомаин и эхо рогов охоты, как от досадной помехи. Оказалось, всё она прекрасно помнила. Говорят, дикая охота никогда не упускает добычу. Должно быть, дело в Гвендолин, похищенной девочке, чью историю Рэй невольно сравнивала со своей. Она аккуратно смяла в руках пустую бутылку от газировки и сунула в пакет. «Чтобы не нашли!» — понимающе улыбнулся Маккена. «Чтобы не гадить!» — отрезала Керринджер. «Это не наша земля! Нечего срать!» Из второго пакета она вытащила запакованную в пластик буханку хлеба. Разорвала упаковку, разломила хлеб пополам. В одном из карманов разгрузки нашёлся складной стаканчик, А во фляге на поясе Рэй оставался бренди Она наполнила его почти до краёв. Со стаканом бренди и половиной буханки отошла подальше от машины и от Джона Маккены, снова вскинувшего брови удивлённым домиком. Тихо-тихо она прошептала. «Добрые хозяева, укройте нас от погони и слежки». Неожиданно Рэй улыбнулась. «И спасибо за землянику!» Питьё и хлеб она оставила у корней высокой широколапой ели. «Это какой-то ритуал?» Маккен заговорил, как только Рэй вернулась к машине. «Не знаю!» — отозвалась женщина. «Утром увидим. Давай спать!» В машине гусеница по имени Джон Маккена долго возилась на сиденье, пытаясь устроиться так, чтобы ничего не затекало. Сама Кэрринджер заснула почти сразу же, и снился ей только шорох леса, негромко переговаривающегося снаружи. Утром туман укутал лес плотным покрывалом. За окном джипа можно было разглядеть только очертания ближайших стволов. Туман светился молочно-белым, с легкой прозеленью там, где за пеленой пряталась листва. «Ну и заспались мы», — Рэй усмехнулась, подтягиваясь. Весной на той стороне редкое утро не будило холодом. Она выбралась из машины и пошла сквозь туман туда, где ночью оставляла нехитрое подношение. Сзади Джон хлопнул своей дверцей, неловко запнулся о корень, зло выверугался. В тумане звуки казались далёкими и ненастоящими. Хлеба у корней дерева не оказалось. бренди тоже. А металлический стаканчик был с горкой наполнен земляникой. Рэй грустно улыбнулась и показала находку Маккенни. «Наш дар приняли!» И отдарили в ответ. «Что ты сделаешь с этим?» Мужчина смотрел на землянику с каким-то нездоровым любопытством. «Заберу с собой!» Рэй пожала плечами. «Не выбрасывать же подарок!» Она нашарила в кармане куртки сигаретную пачку, сунула за ухо последнюю сигарету и сыпала в пачку ягоды. «Если волшебная земляника доживет, Рэй привезет ее отцу!» «Вилл Керринджер!» Пол жизни скитался по дорогам другой стороны. Но никогда не ел здешней земляники. Через затянутый туманом лес ехали медленно. Стрелка компаса придерживалась одного направления и почти не дрожала. — Ты сказала этому парню на лошади, что мы пришли за своим! — неожиданно проронил Маккена. — А если это не так? — Это твоя дочь. Человеческое дитя. Её дом среди людей. Рэйна хмурилась. — Или ты мне чего-то не сказал? — Эбигейл. Джон поджал губы. — Моя жена тяжело болела. Врачи не смогли сделать ничего. Говорят... — Кое-кто говорит, что она искала помощь и на другой стороне. — И пообещала им свою дочь в обмен на жизнь? — закончила за него Кэрринджер. Маккена кивнул. На его лице явственно читалось облегчение от того, что страшные слова произнёс не он. — Твоя жена умерла, — жёстко сказала Рэй. Даже если сделка была, и мне за что брать плату. Постепенно лес редел. Туман отступал, а равнина снова начала допорчится холмами. Деревья карабкались по их склонам, цепляясь корнями за скудную почву. Айха, тис и дикие яблони вытеснили здесь лесные дубы и сосны. Речушка брала начало где-то в верховьях где наружу выходила гранитная порода. Петляя, водный поток пробил себе путь по каменистым склонам, а дальше, набирая силу, тёк в низине, у подножья холмов. Рэй уверенно вела внедорожник по берегу. Длинные листья болотных ирисов скреблись в стекло пассажирского окна. Позже холмы раздались в стороны тёмная от их тени низина превратилась в плоскую равнину. Заточённая прежде в каменные берега, а река здесь разлилась шире. Жёлтые ирисы остались в холмах. На равнине кромку воды облюбовал камыш. Там, где берег полого спускался к воде, черноволосая женщина полоскала в воде бельё. Джон Маккеннау уставился на неё поражённо, словно даже представить себе не мог, что на другой стороне кто-то занимается такими вещами, как стирка. «Твою мать!» — выругалась Рэй и остановила машину. Потом обернулась к Маккене. «Это Баньши, вестница смерти. Если она показалась людям, жди, что кто-то скоро умрёт». «Кто-то из нас?» «Не обязательно!» Рэй вышла из машины, захлопнула дверцу. Прачка даже не обернулась на звук. Отсюда Кэрринджер видела только, как полощется в белых руках какая-то тёмная тряпка. Рэй вздохнула и подошла ближе. За ней на некотором отдалении держался Маккена. Ботинки скользили на влажных камнях. Баньша подняла голову только когда Кэрринджер подошла почти вплотную. Из синей-чёрной пряди облепили белое лицо. Видно было лишь, что щёки Сиды блестят от слёз. Рей склонила голову в почтительном приветствии. Порчёвые рукава платья Банша были испорчены водой и перепачканы речным песком. — О ком ты плачешь, госпожа? — тихо спросила Кэрринджер. — Ты тоже будешь плакать о нём? — разомкнулись губы Сиды, искусанные и обветренные. Тонкие сильные руки выхватили из воды темную ткань. Рея секлась на полуслове. Она разглядела вышивку. Раньше эта рубаха была охряной и щедро украшенной замысловатой вязи узоров. За стилизованными оленями по тканевому полю гнались гончие. И погоня эта была замкнута в вечное кольцо по вороту, и подолу. Банша снова опустила рубаху в воду. От ткани поплыло отчетливо различимое красное пятно. «Когда? Как?» отрывисто спросила рей «На красном вересковом поле!» пробормотала Банша и опустила голову. Сказала тихо, но разборчиво. «Уходите!» й коротко кивнула и, ухватив за рукав маккену, торопливо зашагала прочь. Пророчат с холмов ни в коем случае не следовало злить. Что это было? прошептал мужчина. В машине резко отозвалась Кринджер. И только опустившись на водительское сиденье, она позволила себе откинуться на подголовник, и закрыть глаза. Рэйчел Кэрринджер знала, кто носил охрянную рубаху с вышитыми на ней оленями и гончими. Она прекрасно помнила эту вышивку, которая прижималась лицом, чтобы укрыться от порывов ветра, несущегося навстречу дикой охоте. «Радуйся!» — сказала она Маккенни. «Банша не напророчила смерть ни тебе, ни твоей дочери» а кому негромко спросил тот неважно поехали к вечеру холмы остались за спиной река стала широкой и полноводной скоро сказала рэ закурила предчувствия никогда не подводили ее скоро она нервничала Слишком легко, слишком просто они продвигались по другой стороне. Никаких обманных чар, никаких мороков, никакой уходящей из-под колёс земли, вообще ничего. Только один раз им сообщили, что хозяева не рады гостям. Всё это отчётливо пахло западнёй. И Рэй не взялась бы судить. На кого она расставлена? Заночевали на берегу под защитой гранитного утёса, полога поднимающегося из земли и обрывающегося в реку. Рэй долго лежала без сна. Потом проверила оружие и выбралась наружу. Было темно. От воды полз едва заметно светящийся туман. Хрустела под ногами сухая трава. Другая сторона молчала. Рэй Кэрринджер, охотник на фей, снова была здесь чужой. Она села, прижавшись спиной к шероховатому гранитному валуну. Давно память Рэй не выкидывала таких шуток, дразня то вкусом земляники, то призраком песен. А теперь ещё эта рубаха в руках баньша. Баньши не ошибаются. Никогда. Должно быть, рок дикого охотника разбудил память, содрал корочку с ран, которые так и не зажили до конца. Рэй зубы, стиснула руки в кулаки. Ничего хорошего не вышло из её самоволки на другую сторону. Её отцу дорого стоило вернуть дочь домой. Рана, оставленная ситским мечом, зажила, но хромота осталась. С тех пор Уильям Кэрринджер больше не переходил границу. У самой Рэй было только семь дней, отпущенных ей Гейсом, на другой стороне. И горчащая на губах злость от того, чем обернулась ее волшебная сказка. Одно она знала наверняка. Если бы Рэй снова оказалась между отцом и медноволосым охотником в короне из оленьих рогов, она сделала бы то же самое, а выбрала бы отца и возвращение домой. И точно так же она спустилась бы с крыльца дома и взялась за руку всадника на вороном коне, зная, чем потом придется за это заплатить. «Как ей было жаль ту девочку!» которая собирала землянику на полянах внутри полого холма. У нее была пушистая коса, и вплетали в эту косу пестрые лесные цветы, чужие ловкие пальцы. Хлопнувшая дверь машины и шаги Маккена были хорошо слышны в тишине. Джон уселся рядом с Рэй набросил ей на плечи старый плед. Сказал... «Не могу заснуть!» «Всё думаю, что я ей скажу. Как уговорю вернуться со мной?» «Она твоя дочь», — отозвалась Кэрринджер и завернулась в одеяло. «Я видела, как возвращались домой дети, которых ждали побои и нищета. А ты вроде бы был неплохим отцом. Я не говорю, что будет просто». Но дети обычно любят своих родителей больше, чем дядек и тёток из холма. Даже если у тех есть волшебные флейты. Мы с отцом ругались как бешеные, когда мне было 14. Он развёлся с моей матерью. Я жила то с ней, то с ним. Злилась на них обоих ужасно. Потом мать уехала, а я осталась с отцом. А потом случилась вся эта история с другой стороной. А те, кто остался? Даже в темноте беззвёздной ночи было видно, что Маккенов стревожен и устал. Черты его лица заострились, губы сжались в жёсткую линию. За одними просто никто не пришёл, а других отказываются прямо там, у подножья полого холма. Сиды отлично умеет морочить головы. Не дай им себя обдурить, Джон. Никто не заменит твоей Гвендолин-мать. Ни одна волшебная красавица. Они действительно так красивы. Тихо спросил Маккена. Рэй чувствовала, как он дрожит от ночного холода. Они покажут тебе то, что ты хотел бы увидеть. «Хоть твою покойную жену», — сказала она жёстко. Джон вздрогнул. рей добавила. «Сиды не станут испытывать Гвендолин. Ей всего восемь. Они будут испытывать тебя». «Я буду сражаться». Фраза была дурацкой, но в голосе Маккены было что-то такое, что Кэрринджер поверила ему. Чуть её не подвело Рэй. Стрелка на её наручных часах не успела добраться до отметки полдень, когда в дымке на горизонте плоская равнина вздыбилась холмами. В этот раз даже Джон Маккена безошибочно угадал. Сиды. Склоны сидов поросли зелёной травой, в которой, как древние знамёна, реяли светлые метёлки ячменя Замшелые рунические камни строго обозначали границу, которую не стоило переступать. От камней дышало сыростью и древностью. По их выщербленным ветром бокам карабкались лишайники. «Что там внутри?» шепотом спросил Маккена. «Залы, переходы, снова залы, покои, сокровищницы, подземные озёра и сады. Даже конюшни есть и леса. Пошли. Мы вроде бы с миром, так что не будем подкатывать к порогу на груди холодного железа и вонять солярой. Рэй вышла из машины, бросила на капот куртку, проверила револьвер и ножи на поясе. За пазухой под футболкой У неё висел амулет из высушенных ягод рябины, зашитых в замшу. Рябина отлично отгоняла нелюди в городе, но плохо работала на другой стороне. Но старый амулет придавал Рэй уверенности. Поверх куртки легла разгрузка. Теперь ножи и револьвер Рэй были не только на виду, но и казались какими-то особенно вызывающими. «С миром!» — хмыкнул Маккена, глядя на приготовление женщины. Пальцы Джона нервно ощупывали карманы, пояс, застежки куртки выдавая его за головой. «Если бы я пришла сюда с местью!» — лицо Ре окаменело. «Я бы уже поджигала напалм!» «Есть рецепты, с которыми не сразу справятся даже здешние чародеи. Она зашагала к межевым камням, и Маккена двинулся за ней. Пока он держался неплохо. Пока. В тени круглых холмов трава казалась ещё зеленее. Вблизи становилось понятно, что холмы поднимаются из земли в определённой последовательности. Два сида, как часовые, выселись перед пологим склоном третьего, увенчанного короной из камней. И про себя Рэй Кэрринджер едва слышно перевела дыхание. Это были не те Сиды, в которые забрали её, четырнадцатилетнюю. Тишина стояла такая, что было отчётливо слышно, как шелестит под ветром трава. «Народ холмов!» — крикнула Рэй, и эхо подхватило её голос. «Мы не чиним зла!» не нарушаем обычаев. Но мы пришли за своим и заберем то, что по праву наше. Тишина окутывающая холмы стала еще гуще. Казалось, ее можно было нарезать на ломти. Я не буду здесь впустую драть горло, сказала рейзло Я прошу по-хорошему. Могу по-плохому. Ому «Ому!» — издевательски передразнило эхо. Кэрринджер вздохнула медленно и глубоко. Осторожно вытащила из ножен длинный нож, весь в рыжих пятнах ржавчины. Холодное железо неприятно было держать в руках даже ей, человеку. Такой стынью тянула от металла. Развернула свободную руку ладонью вверх. Розовую кожу? пересекала несколько старых, побелевших рубцов. «Железом! Холодным и заговоренным!» Голос Керринджера в этот миг показался ей самой чужим и совсем незнакомым. «Я заклинаю!» Нож поднялся над ладонью. «Смертной кровью! Отданной добровольно! Я заклинаю!» Железо впилось в кожу, На лбу Рэй выступил пот. По руке побежали тонкие красные струйки. Капли упали на зеленую траву. Маккенов вздрогнул, припомнив, должно быть, как порезался у озера. «Довольно!» — прозвенело над холмами. Рэй отдернула нож и перехватила его, как будто для драки. Зашуршала, осыпаясь земля. С глаз людей как будто разом сдёрнули морок. В склоне центрального холма высились каменные ворота. Створки их с тихим скрипом расходились в стороны. Нарей ощутимо вдохнула теплом и запахом жилья. Она была хозяйкой холма, и она была так красива, что дыхание перехватило даже у Керринджер. Белое с серебряным отливом платье Текло по траве, ничуть не приминая её. Мерцали самоцвета на венце. За правым плечом королевы встал Сид в синем плаще. И Рэй узнала всадника. Золотые кудри обоих летели по ветру. — Где гвендален выкрикнул Джон, делая шаг вперёд. Рэй резко подняла руку, так что мужчина уперся грудью в преграду. — Где его дочь? — повторила охотник на фей. — Она в безопасности, сыта и рада, — мягко сказала Сида, и эхо подхватило ее голос десятком колокольчиков. — Я хочу видеть свою дочь! — сказал Маккена, и в его голосе зазвенела удивившая Рейсталь. «Ты знаешь, что это его право!» Кэрринджер не отрывала взгляд от королевы холмов. «Я знаю, кто ты!» Сида перевела взгляд со встрепанного, взъерошенного Маккена на охотника на фей. «Ты та, кто не принадлежит ни той стране, ни этой. До поры не принадлежит!» «Я не принадлежу вам!» «И этого достаточно!» «И ты повторишь это охотнику?» Полные губы тронула улыбка. «Это дело между ним и мной!» Рэй встала шире, как будто готовясь к рукопашной, и добавила резко. «Если ему нужен ответ, пусть приходит и спрашивает. Он, не ты!» К этому она была готова. Каждый Сид, с которым Рэй Кэррингер не могла разойтись миром, вспоминал про охотника. Но если в больное место бить раз за разом, рано или поздно оно потеряет чувствительность. По крайней мере, Рэй на это надеялась. Сида поджала губы и снова в упор взглянула на Джона Маккену. В ее зеленых глазах отражались нездешние звезды. — Не надо тревожить Гвендолин, — сказала королева холмов. — Ей хорошо здесь. Не береги ее память. У тебя все равно нет ничего взамен. Маккенна смешался. Рэй прикусила губу. Именно от Джона сейчас зависело, вернется ли домой восьмилетняя Гвенн или они впустую жгли горючее и дразнили дикую охоту. — Это неправда! — хрипло проговорил мужчина. — Это неправда! — Твоя жена мертва! — Сида печально улыбнулась. — Кто будет заботиться о маленькой Гвендолин? Ты всегда в делах, Джон! «Уж точно не вы, леди!» Маккеннон обычился. «Зря королева холмов заговорила про покойную Эбигейл, или как её там, — подумалась Рэй. Мужчина хмуро сказал. «Я не уйду отсюда, пока её не увижу». взметнулись серебряные рукава. Сида хлопнула в ладоши. «Увидеть ее — твое право! Я признаю это!» Она склонила голову. «Жаль! Это очень больно выбирать! Лучше бы тебе не заставлять ее это делать!» Рэй скрипнула зубами. «Она не взялась бы поручиться! Для кого, говорит эта златоволосая женщина?» Для отца Гвендолин или для неё самой?» Кэрринджер шагнула к Маккене и сказала негромко. «Для Гвендолин в этом мире ещё нет солнца. Ты сможешь её отсюда вытащить. Только не вздумай лгать. Эти...» Она дёрнула подбородком в сторону Сидов. «Чует любую ложь и легко обернут её себе на пользу. «Я понял», — коротко кивнул мужчина. На скулах его перекатывались желваки, и неожиданно Рэй подумала, что у этого человека действительно хватает пороху заглядывать в те углы мира людей, где ощутимо попахивает гонилью. «Мы обещали, Эйбигейл, что присмотрим за ее дочерью», — сказала Сида, и скрестила руки на груди. — У её дочери есть отец! — отозвался Джон, мучительно вглядываясь в тёмное чрево холма. — Это верно! — Сида покачала головой, как будто бы жалея его. 10 невысоких фигурок вынырнули из темноты, и Маккена вздрогнул. Рейни громко пробормотала ругательство. Её собственного отца испытывали поединком, и алая человеческая кровь в тот день изрядно забрызгала зелёный травяной ковёр, как и кровь поединщика Сида. Кто знает, как закончилась бы схватка, если бы четырнадцатилетняя Рейчел не сделала свой окончательный выбор и не встала бы между сражающимися. Сегодняшняя Рэй знала точно, что тогда испытывали не только Уильяма Кэрринджера. Его дочь тоже. Королева в белом играла в совершенно другую игру. Маленькая Гвендолин вышла из холма в окружении своих двойников. Лица всех десяти были неподвижными, шаги одинаковыми. «Которая из них твоя дочь?» Широкий рукав Сиды взметнулся. Тонкая рука указала на девочек, которые без спешки выстроились в ряд напротив людей. «Я дам тебе ту, которую ты выберешь!» Джон обернулся к Рэй, и в первый раз женщина увидела, что он по-настоящему растерян. «Она здесь!» Среди них твоя дочь очарована, остальные девочки — морок. Сиды любят такие загадки. Джон вздохнул и еще раз обвел взглядом десяток девочек в светлых платьях. Они одинаковые. — В том-то и шутка, — хмуро ответила рей и одновременно с ней заговорила Сида. «Вы люди! Верите в силу любящих сердец! Пусть сердце подскажет, где твоя дочь!» На губах королевы оставалась печальная улыбка, и Керринджер про себя пожелала Сиди катиться в задницу. Маккена неуверенно шагнул к девочкам, потом стиснул руки в кулаки и распрямил спину. Рэйни спеша пошла за ним, пока дорогу ей не преградил Сид в синем плаще. — Это его дочь и его выбор! — Кэрринджер остановилась. Маккена даже не обернулся в ее сторону. — Папа! — сказала первая Гвендолин и протянула руку. Мужчина вздрогнул и невольно отшатнулся. — Забери меня отсюда! сказала вторая. Третья тут же надула губы. Я никуда с тобой не пойду. Четвёртая стояла молча и неподвижно. Пятая требовательно нахмурилась. Пап, я мороженого хочу. Шестая Гвенделин молча схватила отца за руку. Седьмая подмигнула и сказала: "Оставайся с нами". Восьмая опустила глаза и тихо сказала: «Они знают, как вернуть маму!» Маккен сбился с шага, но взял себя в руки. Девятая Гвендолин равнодушно играла с огненной стрекозой, которая велась вокруг её пальцев. Десятая вытерла рукавом бегущие по лицу слёзы и шмыгнула носом. «Папа, мне плохо здесь!» Рэй, в глазах, вглядывалась, в невысокие фигурки в одинаковых платьях. Сама она ни за что не угадала бы, что должна сказать отцу маленькая восьмилетняя девочка. Ещё Кэрринджер подумала, что заставить Маккену сражаться да хоть бы с тем же синим плащом было бы не так подло. Не мучило бы ложной надеждой, по крайней мере. Джон обернулся. Губы сжаты. Глаза нехорошо прищурены. — Вы играете не по правилам, — зло сказал он сидя, — леди. Воин передвинулся, чтобы держать в поле зрения обоих людей. — Её здесь нет, — с удивительным спокойствием продолжил Джон Маккена. — Ты уверен? — королева холмов покачала головой. Если ты откажешься от своей дочери, ей никогда не покинуть мой сит На мгновение по лицу мужчины пробежала тень сомнения. Потом хмуро и резко он отрезал. Гвендолин, здесь нет. Рэй подобралась. Какое-то внутреннее чутье говорило ей, что весь этот фарс пора заканчивать. Смутный отголосок тревоги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 Сида махнула рукавом и обернулась к Маккенне. «Ты разгадал мою загадку! Я вынуждена держать свое слово! Сейчас Гвендолин приведут!» Должно быть, в жизни Джона Маккены следующие минуты были самыми долгими. Время тянулось, как застывающая смола, а он сам словно увяз в этой смоле. Далекий звук рога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 За спиной звенели серебряные колокольчики. Сида смеялась. «Не плачь, Гвендолин!» Певучи воскликнула она. «Скоро ты вернёшься к нам!» «Скорее, я засею твой холм холодным железом!» Рейни оглянулась. У самой машины она не выдержала, побежала. «Пап, почему она так спешит?» «Потому что нам нужно уходить!»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 Сумерки, стремительные скомканные, как будто прокрутили в ускоренной перемотке. Потом упала темнота. В первый раз по эту сторону тумана реи включила дальний свет. Холмистая местность, высветленная фарами, казалась призрачной. Звук рога гулял по ней, заставляя людей вздрагивать. Охота взяла след.